Третье. Теперь на даче я открываю сборник избранных работ деда, нахожу фотографию Н.Ю. Зоограф Зограф и Г. А. Недошивин в Щелыкове. 1965 год. Две фигуры. Кажется, что буйная белая трава по краю фотокарточки рвется из-под ног их к самому небу. На втором плане крапива и репьи, почти заслонившие венцы полуразрушенного сарая. На крыше кое-где сохранилась дранка. На самом верху оставшийся объективу кусочек светлого неба и пышное дерево, наверное, черемуха. Солнце бьет сквозь листву. Бабка спряталась за деда, отчего выглядит выше, чем на самом деле. Правая рука вытянута вдоль тела и сжата в кулак, левая – уперта в пояс, но глаза опущены и прикрыты. На ней простая черная юбка и серая вязаная кофта, разделенная темной полосой посередине, там, где крепятся пуговицы. Воротник тоже темный, как и манжеты. Дед, повернувшись в три четверти, смотрит в объектив – Копна, выбеленных солнцем, взъерошенных, как трава под ногами, волос, разрушает статичность позы. Чуть тронутая улыбка и доверчивое лицо, черный прогулочный пиджак, какие-то простецкие широкие брюки, резиновые сапоги, за спиной в скрещенных руках сумка-пакет, наверняка с грибами. Они стоят чуть сместившись по правому краю. Темная глыба сарая уравновешивает композицию, рождая ощущение простоты и покоя. Не сомневаюсь, дед проанализировал и описал бы картинку с присущим ему блеском и юмором, привел бы смешные аналогии. Снимок не лжет, но грубый реализм кажется мне лживым. Я долго не понимаю, почему меня совсем не тянет поскорее захлопнуть книжку. Наконец осеняет. Лиризм и дедова доброта схвачены здесь верно. Внутреннюю драму, известную мне, я привношу сам, и она никак не ложится на деревенскую иделью Выходит, они побывали в Вабрах дважды. Я точно знаю, что брат провел там с ним лето. Может быть, карта калькировалась раньше, ради этой неизвестной мне поездки 65-го года. Дед умер в 83-м. Через год не стало и бабки. Брат родился в шестьдесят м Я охотился на уток в 93-м, сейчас в 97-м.